Глава двадцать третья. Тратиана Аль Таунсен. Воздух в моей тюрьме был спёртый, какой-то задхлый, словно пропитанный чем-то нездоровым и ядовитым. Вскоре у меня начала болеть голова, с каждой минутой все сильнее и сильнее, словно на неё надели постепенно сжимающийся стальной обруч, с силой, сдавливающей мне виски. Я снова мысленно позвала Трое, И тишина. Словно мы находимся так далеко друг от друга, что не можем дотянуться, достучаться. А ведь так и есть!» Вдруг мелькнула у меня горестная мысль. «Не достучимся один до другого. Никак не дозовемся. Или не так зовем». Достала кулон, который когда-то давно дал мне трой. Сжала его в ладони и снова позвала своего дракона. И опять тишина. «Не зови хозяйка. Не услышит он тебя отсюда». Вдруг раздался знакомый голосок, и по ноге вверх скользнуло серое пушистое тельце, вскарабкалась мне на шею и обернулась теплым, уютным шарфом. Пушистик! выдохнула я, чувствуя, как на глазах закипают слезы радости. Откуда? Как ты здесь очутился? Я принялась гладить мягкий мех. Малыш заурчал и прогладил кончиком хвоста мое лицо. Почувствовала, что тебе плохо, хозяйка. Уходить тебе отсюда надо, я помогу. Доставай свой меч им и откроешь решетку. Там нет замка, Мур, я уже посмотрела. Есть, просто зачарован такой магией, которую драконы не видят. Пошли, я тебе покажу. А кулон свой пока не трогай, только силу его впустую истратишь, а до на своего не докричишься. Выйдешь отсюда, тогда и зови. Пушистик вдруг зевнул, широко, словно кошка, показав все свои острые зубки. Возле решетки он соскользнул с моей шеи, уселся на пол и вдруг зашипел, словно запел. Я точно слышала какую-то мелодию в этих звуках. Внезапно решетка пошла рябью, засияла голубоватым льдистым светом. Прутья стали тонкими, словно ниточки. «Доставай меч и руби решетку скорее!» Возникла в моей голове команда. В следующий миг моя ладонь сжимала рукоять меча. Я взмахнула и, что было сил, ударила по мерцающим прутьям. Хлопок, и решетка осыпалась на пол горской голубоватого пепла. — Бежим скорее! — Прохрипел Мур, с трудом заползая мне на руки. — Давай, хозяйка, уходить надо! Сама не знаю зачем я схватила стоявший рядом фонарь и кинулась вперед в темноту. Бежала, не задумываясь куда, пока не почувствовала, что вокруг что-то изменилось, словно сам воздух стал другим, и этого отвратительного чувства, что мою голову сжимают стальные тиски, стало чуть поменьше. Остановилась и попыталась оглядеться. Света фонаря хватало только на несколько метров вокруг. Дальше все тонуло в непроглядной темноте. Со всех сторон слышались тихие шорохи, шелест, и словно кто-то тихо-тихо шептал Что это, Мур? Мой вопрос мячиком отскочил от темноты и заметался в гулком пространстве, умножаясь многократным эхо. Беда эта хозяйка! Еле слышно прошелестел мой пушистик и опять зевнул. Не туда мы идем, похоже. Надо возвращаться. И это я посплю немного. Ладно. Эй, Мур, ты чего? Что-то мне не понравилось, как он это сказал. Словно не засыпал, а умирал. Что с тобой? Не знаю. Спать хочу. Еще тише пробормотал малыш и замолк. Мур, просыпайся. Я сдернула его со своей шеи и принялась тормошить, растирая коченеющее прямо на глазах тельце. Дыши, двигайся. Я положила малыша на пол, опустилась на колени, ухватила его за загривок и задние лапки и принялась ритмично сгибать и разгибать маленькое тельце. Время от времени дуло ему в приоткрытый зубастый рот. И снова сгибать, разгибать, дуть. И еще, еще раз за разом. Я помню, мой учитель, мастер Борис, однажды так оживил умирающего новорожденного щенка. Не знаю, сколько времени, я отчаянно тормошила своего пушистика. Дула, пытаясь поделиться с ним воздухом. Грела его теплом ладони. И вдруг он шевельнулся. Заклифтел, заперхал. и из его рта вылетел темный сгусток, словно он выплюнул плотный комок свалявшейся шерсти. Сгусток повисел в воздухе мгновение и растаял. «Малыш!» — позвала я пушистика. «Да здесь я хозяйка, живой вроде». Голосок был совсем слабый, но я его хорошо слышала. Схватила вялое тельце на руки и засунула себе под куртку. «Пусть там погреется. И ему моя энергия, и мне спокойнее». Подхватила фонарь и медленно, едва переставляя ноги от странной усталости, побрела в ту сторону, откуда пришла. В это же время. Это здесь, над островом, растянувшимся с запада на восток, длинной, изрезанной заливами полоской, кружилось десяток драконов. Заброшенные шахты расположены на восточной окраине. Тогда садимся там. скомандовал принц Олег своему небольшому отряду. Выбрав ровную круглую площадку, драконы принялись один за другим пикировать на нее, меняя и ипостась в паре метров до земли. Через несколько минут они стояли возле скальной гряды и разглядывали отвесную каменную стену с чернеющими в ней дырами частично обвалившихся входов старой шахты. «Трой, ты чувствуешь девочку?» Обратился с Олег к напряженно молчавшему принцу. Есть хоть что-то? Ничего, пустота, прорычал Трой, стиснув кулаки. Нахмурившись, он в отчаянии разглядывал скалу, словно за ее толщей надеялся разглядеть трати. Есть кто-то, кто знает эти места? Сами мы будем год прочесывать эти катакомбы, обратился с Олег к своему советнику. Сатур пожал плечами. Эти шахты были закрыты много лет назад. «Наверное, еще жив кто-то из стариков, кто здесь работал. Стоит поговорить с людьми на действующих шахтах». «Зарис!» — обратился он к одному из прилетевших с ними воинов. «Отправляйся на рудники и выясни все». «Тихо!» — вдруг негромко произнес Трой, подняв руку. «Изнутри кто-то идет. Я слышу голоса. Двое мужчин. Вот с этой стороны», — показал он на три расположенных немного в стороне отверстия в скале. Через пару минут из самого крайнего входа, громко переругиваясь между собой, показались двое. Крупный, неопрятно одетый молодой мужчина и старик, едва переставляющий худые ноги. «Говорю тебе, не пугай девку, а то скопытится!» Как раз отчитывал старик молодого, когда парочка вышла из полутьмы пещеры. Не успев ничего понять, они тут же попали в руки затаившихся у входа драконов. Их быстро и аккуратно связали и приступили к допросу. «Где девушка?» Едва сдерживая нетерпение и желание прирезать пленников, спросил Трой, приставив острие кинжала к шее молодого. Тот валялся на земле со связанными руками, испуганно оборочил глазами и от страха смердел все сильнее и сильнее. «Прирежь ты эту вонючку!» — не выдержался Олег, когда пленник принялся испуганно выкрикивать, что ничего не знает, и умолять отпустить его. Старик проведет нас. — Ведь так, дедуля, — обратился он к спокойно молчавшему старику, — ты проводишь нас к девушке, а мы тебе хорошо за это заплатим. — Ну, если дашь слово принца, твоя светлость, что не убьешь и не арестуешь меня, а отпустишь с денежками, то покажу тебе, где девушка. А нет, так ищите ее сами, лет через пять как раз найдете, — противно захихикал старик. — Я даю тебе честное слово, принца королевского дома Саварийских. Получишь сто монет и свободу, если приведешь нас к девушке, — прорычал Трой, опережая принца Олеха. Давай, пошевеливайся. — Вот здесь она и была. — А что сбежала, так не моя вина, — развел задрожавшимися от страха руками старик. когда через несколько минут они стояли возле осыпавшейся в пепел решетки пустой тюрьмы Трати. «Допросить обоих! И если все расскажут, убить быстро! Если нет, то допросить так, чтобы все рассказали!» Мрачно скомандовался Олег. И старика, его вопящего от страха подельника, быстро увели. «Один из нас останется снаружи пещер на случай, если Трати выйдет сама. Остальные идут ее искать!» – скомандовал Трой нетерпящим возражения тоном. Я останусь, предложил стоявший, чуть в стороне Дарел. Трой усмехнулся, неприязненно глянув на него, и предложил: Расходимся от этого места в разные стороны и обследуем каждый проход. Далеко она не могла уйти, слишком мало времени прошло. Встретимся здесь же, через два часа, если раньше не найдем трати.